Обитатели Островка Оставшись одна, мисс Кингман принялась за приготовление завтрака. Она вычистила и зажарила пойманную гатлингом рыбу, спустилась в трю и взяла в складах провизии несколько апельсинов. Когда она с корзиной в руках поднялась на палубу, то увидела необыкновенную картину. За их обеденным столом, вернее на столе и стульях, «Хозяйничали обезьяны!» Они визжали, ссорились, бросались кексом и засовывали себе за щеки куски сахара. При появлении мисс Кингман они насторожились и с криком отступили к борту. Вивиана засмеялась и бросила им пару апельсинов. Это сразу установило дружеские отношения – Не без драки, покончив с парой апельсинов, шимпанзе, приседая и гримасничая, подошли к мисс Кингман и стали смело брать плоды у нее из рук. Не было сомнения, что они привыкли к обществу людей. И действительно, люди не заставили себя долго ждать. Поглощенная забавными проделками неожиданных гостей, мисс Кингман не видела, как из-за борта парохода осторожно выглянули две головы. Убедившись, что на палубе нет никого, кроме женщины, неизвестные быстро перелезли через борт и, закинув ружья на плечи, стали приближаться к мисс Кингман. Она вскрикнула от неожиданности, увидя эту пару. Один из них — толстенький-коротенький человек с бледным, несмотря на южное солнце, обрюзгшим, давно небритым лицом, сразу поражал некоторыми контрастами костюма и всего внешнего облика. На его голове была шляпа-котелок, измятая, грязная, просвечивавшая во многих местах. Смокинг, несмотря на дыры и заплаты, все еще сохранял следы хорошего покроя. Но брюки имели самый жалкий вид, спускаясь бахромой ниже колен. Стоптанные лакированные туфли и изорванный фуляровый бант на шее дополняли наряд. Другой, высокий, мускулистый, загорелый, с черной бородой, в широкополой мексиканской шляпе сомбреро, в темной рубахе с голыми полокоть руками и в высоких сапогах, напоминал мексиканского овцевода. Движения его были быстры и резки. «Бонжур, мадемуазель!» Приветствовал мискин Кинман Толстяк, раскланиваясь самым галантным образом. Позвольте поздравить вас с благополучным прибытием на остров погибших кораблей. Благодарю вас. Хотя я не назвала бы мое прибытие благополучным. Что вам угодно? Прежде всего, позвольте представиться. Арестит Доде. Фамилия моя Доде. Да-да, Доде. Я француз. Быть может... «Родственник писателю Альфонсу Даде?» — невольно спросила мисс Кингман. Э, «Не то чтобы так отдаленный. Хотя я имел некоторое отношение к литературе, так сказать. Крупнейшие бумажные фабрики и обойные на юге Франции». «Не болтай лишнего, Тернип», — мрачно и сердито произнес его спутник. «Как вы не тактичны, Флорес! Когда же я научу вас держаться в приличном обществе?» и прошу не называть меня Тернип. Они, изволили ли видеть, называли меня так в шутку по причине <смех>, моей головы, которая, как им кажется, напоминает репу. И сняв котелок, он провел по голому желтоватому черепу, сохранившему по странной игре природы пучок волос на темени. <смех> Мисс Кингман невольно улыбнулась меткому прозвищу. «Но что вам от меня надо?» Опять повторила свой вопрос Вивиана. «Губернатор острова погибших кораблей, капитан Фергюс Слейтон, издал приказ, которому мы должны слепо и неуклонно повиноваться. Каждый вновь прибывший человек должен быть немедленно представлен ему». «Будет тебе дипломата разыгрывать». Опять грубо вмешался Флорес и, подойдя к Вивиане, повелительно сказал. «Вы должны следовать за нами». Мисс Кингман поняла, что сопротивление будет напрасным. Подумав несколько, она сказала. «Хорошо, я согласна, но разрешите мне переодеться». И она показала на свой рабочий костюм и фартук. «Лишнее», — отрезал Флорес. «Ведь это не займет много времени?» Обратился Тернип одновременно к Флоресу и мисс Кингман. «О, всего несколько минут!» И она оставила палубу. Через несколько минут Флорес заметил, что пароходная труба задымила. Он сразу понял военную хитрость. «Проклятая баба! Перехитрила! Видишь дым? Это сигнал! Она зовет кого-то на помощь!» Он кивнул головой к борту, через который перепрыгивали Гатлинг и все еще мокрый Симпкинс, весь в зеленых водорослях с прицепившимися к одежде крабами. «Это что еще за водяной?» Начались переговоры. Гатлинг не побоялся бы помериться силами с этими двумя оборванцами. Но если они не врут, борьба ни к чему не приведет. На острове, как они уверяют, живет целое население, 43 хорошо вооруженных человека. Оставив залог Симпкинса, Гатлинг отправился обсудить положение с мисс Кингман. Она также была согласна с тем, что борьба бесполезна. Было решено идти всем вместе представляться капитану Фергусу.